Рыбак и рыбка. Басня. Поймал рыбак рыбку. Рыбкой говорит. Рыбак, пусти меня в воду. Видишь, я мелка. Тебе от меня пользы мало будет. Опустишь, да я вырасту. Тогда поймаешь, тебе пользы больше будет. Рыбак и говорит. Дурак тот будет, кто станет большей пользы ждать, а малую из рук пустит.